соборотнем надо покончить. Тут произошло то, что трудно было предвидеть. Олов вспомнил о Коолу, и его воображению представилась страшная картина: их преследует не носорог, а колдун в образе этого зверя. Ола неистово закричал: "Колу, колу!" и без памяти бросился в сторону. Он, как безумный, мчался прямо к береговому обрыву. Ужас до того овладел им, что он казалось, совсем потерял голову.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 Значит, нужно прежде всего ее разрушить. С утра беглецы приступили к этому важному делу. Ао осколком кремня снял с березы большой кусок берёсты. На ней он стал выводить фигуры волосатого носорога, зубра и медведя. Улла слепил из глины высокую колонну возле ручья и наверхушку ее поставил белую фигурку ло, матери-матерей красных лисиц. Пока Ао дорисовывал своих зверей, Волчья ноздря потихоньку нашептывал в уши статуэтки просьбу защитить их от колдуна. Но вот рисунок готов, Ао показал его всем. Это были верно схваченные контуры носорога, медведя и зубра. Немного подумав, художник сделал к нему добавление. Это было изображение нескольких копий, ванзённых в тело животного. Потом он прибавил еще два наконечника и большой треугольник.